Глава 18 Отец Кэссиди. В молодой луне царила паника. Все пришли в отчаяние. Тетя Лаура плакала. Тетя Элизабет придиралась к любой мелочи. Кузен Джимми метался, как безумный по дому и двум садам. А все потому, что долговязый Джон решил назло Рэем срубить под корень красивую рощицу к северу от молодой луны. Если бы Эмили не ходила в гости к долговязому Джону, она не съела бы большое сладкое яблоко. Если бы она не съела большое сладкое яблоко, долговязый Джон не подшутил бы над ней. Не подшути над ней, долговязый Джон, не пришла бы к нему тетя Элизабет и не наговорила бы горьких слов, как умеет говорить Мюрей. Не будь сказано прямо в глаза долговязому Джону горькая правда, он не почувствовал бы себя оскорбленным и не воспылал бы жаждой мести. А если бы он не почувствовал себя оскорбленным и не захотел отомстить, ему не пришло бы в голову срубить рощицу. Вот такая выстроилась цепочка, почти как в стишках про дом, который построил Джек. «В кузнице», — долговязый Джон объявил мужчинам Блэров, что как только будет собран урожай, он сразу примется за рощицу, срубит каждое третье взрослое дерево и изведет все саженцы. Новость достигла молодой луны, и обитатели поместья испытывали такие огорчения, каких давно не выпадало на их долю. Они жили под дамокловым мечом надвигающегося бедствия. В голове у Элизабет и Лауры никак не укладывалось, что Джон может на такое решиться. Но у Джона была репутацией человека, который творит, что хочет. Это было частью его долговязости. Если бы он не был долговязом, то и не был бы самодуром. И наоборот, теперь... «Молодая луна придет в упадок», — плакала бедная тетя Лаура. «Нам так было тепло и уютно, под защитой Ельника и Дубравы. А теперь северные ветры, морские штормы. Все двинется на нас, и саджими тоже зачахнет». «Это все натворила Эбели своими походами туда», — проговорила тетя Элизабет. «Как же это жестоко!» Сказать так, даже если бы Эмили пошла к Джону без разрешения, и тогда ее вина составляла бы лишь половину, ведь главное, что разозлило долговязого, острый язык тетя Элизабет, ее муреевский сарказм, но она все свалила на племянницу, и от этого в сердце Эмили поселилась обида, не проходившая много дней». Девочка не могла ни есть, ни спать. Эмили уже много дней жила в молодой луне, и дух поместья уже успел впитаться в ее кровь. Она полюбила молодую луну так, словно прожила тут всю свою короткую жизнь. Каждый прутик, каждый камень, каждое дерево, каждая былинка стали ей дороги. Как же мучительно для нее было думать, что красота поместья может пострадать и может погибнуть сад кузена Джимми. Эмили уже не меньше его любила этот сад. Кузен так гордился, что у него есть деревья и кустарники, про которые говорят, что они не могут выдержать северных зим. А они выдерживали, благодаря уходу и защитительной рощицы, без которой им не жить. Но и сама рощица, как же без нее? Неужели ничего не будет, ни трех тропинок, сегодняшний, вчерашний и завтрашний, ни их ссылся из счастливого детского домика? Ведь это их милое уединенное место неизбежно исчезнет с лица земли, если порубят деревья. Да, долговязый Джон верно выбрал и рассчитал, как отомстить». Каждый день тетя Элизабет вольно или невольно напоминала Эмили о ее вине, и сердце чувствительной девчурки сжималось от этих укоров. Все свои впечатления она сопрягала теперь с долговязым Джоном. Если бы это могло принести какую-то пользу, она проглотила бы Мюрреевскую, Старровскую и всякую другую гордость, какая была в ней. Она упала бы на колени, перед долговязым Джоном, чтобы только сдержать его мстящую руку, но она не верила, что ее мольба принесет пользу. Не такой человек, долговязый Джон, чтобы хоть с кем-то считаться. Вокруг всего этого в Блэрах шло много разговоров. Одни говорили, что он правильно поступает, замахнувшись на гордость и престиж Мюреев. Другие считали, что он поступает низко и недостойно, Но все соглашались на том, что вражда между Мюрреями и Иванами, тлевшая под спудом при жизни трех поколений, однажды во что-нибудь выльется. Удивлялись лишь тому, что долговязый Джон не учинил этого много лет назад. В один из дней Эмили сидела на берегу Блэрского пруда и плакала. Ее послали на кладбище, чтобы она вырвала увядшие цветы из Розария, перед могилой бабушки Мюрей. Девочка исполнила поручение, но возвращаться домой ей не хотелось. Там тетя Елизабет будет кричать и срывать зло, на ком попало, а ей без того не сладко. Перри доложил, что долговязый Джун заявил в кузнице. В понедельник он начнет порубку за большим бушем. — Я этого не вынесу, Повторяла про себя Эмили, поливая слезами розарий. И вдруг она увидела Тедди. Он шел через падбище и громко насвистывал. Звуки мелодии разносились над прудом, подобно песенке эльфов. И вот он перемахнул через ограду, и Эмили увидела прямо перед собой возле плоского могильного камня бабушки Мюрей его худощавую, ладную фигурку. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Все случилось!» — ожесточенно воскликнула Эмили. Тедди показался ей веселым и беззаботным, совсем не готовым разделить ее горе. «Ты что, не знаешь? В понедельник долговязый Джон собирается весь буш вырубить под корень». «Ага, мне Юси уже рассказывала. Я подумал вот что». Если его священник, католик, запретит ему рубить, то Джон не посмеет ослушаться. Почему? Потому что католики должны делать все так, как говорят их священники. Я не знаю, как у них принято. Мы пресвятериане... Примечание. Пресвятериане, последователи протестантского вероучения. Конец примечания. Эмили не слишком успокоили его слова. Откуда он может что-то знать про католиков? Мать Тедди принадлежала к англиканской церкви, а сам мальчик ходил в пресвитерианскую воскресную школу. Словом, чистой воды протестанты. Если тетя Элизабет поговорит с отцом Кэссиди, то, может быть, тот запретит долговязому Джону рубить подлесок. «Тетя Элизабет ни за что не пойдет!» — мотнула головой Эмили. «Она слишком гордая! Даже ради спасения Буша! Даже ради этого!» Тедди умолк. Вид у него был крайне удрученный. «Тогда ничего не поделаешь. Вот взгляни, что я сделал. Это я нарисовал...» Долговязого Джона в чистилище. Три дьявола втыкают в него раскаленные вилы. Пусть у тебя это будет. Зачем? Эмили нетерпеливо поднялась. Воображаемые мучения долговязого Джона не могли ее утешить. Ладно, Тедди, мне пора домой. Тедди засунул в карман отвергнутый рисунок. Работа была поистине замечательная. Хотя мальчик, стремясь утешить подругу, меньше всего думал о художественных достоинствах наброска. А Эмили по дороге домой почувствовала голод. Придя, она поужинала, стараясь, впрочем, не показывать, что голодна, потому что тетя Элизабет расстроил бы ее хороший аппетит. Потом она незаметно вышла из дома. Кузен Джемми был занят делами и даже не окликнул ее. Он был теперь постоянно не в духе. На крыльце она остановилась и посмотрела в сторону буша долговязого Джона. Как он густ, зелен, прекрасен! Неужели в понедельник на его месте останутся одни черные пни? При мысли об этом Эмили преодолела в себе смущение и робость и поспешно направилась в южную часть селения. Выйдя за ворота, она свернула налево, и по красной дороге Тайн пошла по направлению к горе Очаровании. По этой дороге Эмили шла впервые. Она вела прямо к церкви Белого Креста. Ей пришло на ум самой поговорить с отцом Кэссиди. До Белого Креста было около двух миль, и Эмили преодолела этот путь почти бегом. Ей никогда не приходилось беседовать с католическими священниками, и она не представляла себе, как вообще с ними разговаривают. Что, если отец Кэссиди возмутится и рассердится, что она пришла к нему? Ведь это с чьей угодно точки зрения нехорошо и большая дерзость. И почему он должен становиться на ее защиту? Очень может быть, что он возьмет сторону долговязого Джона, потому что он истый католик, а Эмили, с его точки зрения, еретичка. Но она все-таки должна предстать перед святым отцом, ведь только в его власти отвести страшную беду от молодой Луны. Девочка ужасно боялась. И, как часто бывало, ее колотила нервная дрожь. Но ни разу ей не пришло в голову, что лучше отказаться от этой затеи, И возвратиться домой. Хотя Эмили никогда не ходила к Белому кресту, она не раз проезжала пасторский домик и хорошо запомнила его. Это была уютная, окруженная деревьями резиденция возле большой белой церкви со сверкающим золотым крестом на большом шпиле и четырьмя позолоченными ангелами на маленьких шпилях по углам. Но разглядывать крест и ангелов Эмили не пришлось, потому что дверь открылась, и на пороге показалась девушка маленького роста. «Скажите, отец Кэссиди сейчас дома?» — отрывисто спросила Эмили. «Да. А я могу с ним поговорить?» Девушка предложила ей войти. Все оказалось просто и не страшно, а Эмили-то думала, что ее вообще не допустят в дом. Она сидела в комнате, со всех сторон окруженная рядами книг, и ожидала, пока девушка вернется с отцом Кэссиди. Он в это время, как оказалось, работал в саду. Девочка с любопытством оглядывалась вокруг. Комната показалась ей очень уютной. Красивая мебель, картина, цветы. Ничто не настораживало и не казалось странным, за исключением лишь большого черного кота, сидевшего наверху книжного шкафа. Эмили обожала кошек и сразу вступала с ним в общение при встречах. Но таких громадных котов она еще никогда не видела. И вот священник вошел в библиотеку. И какая же дружественная, располагающая к себе улыбка появилась на его лице. Эмили, в свою очередь, подарила ему тот ровный доверчивый взгляд который вошел у нее в обыкновение. А может быть, послан был ей свыше, как дар, и уже с тех пор ни о каком страхе перед отцом Кэссиди не могло быть и речи. Это был сильный широкоплечий мужчина с карими глазами и темными волосами. И поскольку он имел странную привычку даже в немилосердную жару ходить с непокрытой головой, кожа его задубела от загара. От смущения на щеках Эмили вспыхнул румянец. От солнечного света в ее черных волосах появился блик, как на черной воде пруда. Большие глаза были темными и прозрачными. Но взгляд отца Кесиди приковался к ее ушам. «Неужели я их не вымыла? испугалась девочка. «У нее уши заостренные формы взволнованно прошептал про себя отец Кессиди. Она словно гостья из волшебной страны. Ну, садись, эльфа, обратился он к Эмили. Хоть я не знаю права, сидят эльфы или нет. Рассказывай, что нового при дворе Титании. Примечание. Титания царица фей и эльфов. Героиня комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Конец примечания. Эмили внутренне встрепенулась. Отец Кэссиди говорил на ее родном языке. К тому же у него был такой мягкий горловой акцент. Он так выделял окончание, как будто был коренным ирландцем. Но девочка печально покачала головой в ответ. Дело, которое привело ее сюда, лежало у нее на душе тяжким бременем, и она не могла разыгрывать роль посланницы эльфов. «Нет, я всего лишь Эмили Стар из «Молодой Луны», — торопливо проговорила она, а потом выдохнула поспешно, чтобы устранить всякие недоразумения и не плыть под чужим флагом. «И я протестантка». «И очень милая протестантка», — сказал отец Кэссиди. «Но вы меня слегка разочаровали, потому что протестантов тут полным-полно. А вот с тех пор, как мне в последний раз явился эльф, наверное, прошел целый век». Эмили посмотрела на него с удивлением. Отец Кэссиди вовсе не был столетним старцем. Ему, видимо, не было и пятидесяти, Но может быть, католики живут дольше, чем другие люди? Эмили не знала, с чего начать и пробормотала растерянно. Какой огромный кот. Это вы его хозяин? Ты ошибаешься. Отец Кесиди помотал головой. Это он мой хозяин. Эмили поняла, что ей не стоит пытаться понять отца Кесиди. Он хороший, но непонятный. Какой он есть, таким пусть и будет. Но она пришла сюда по другому поводу. «Вы ведь вроде пастора тут, да?» — робко спросила Эмили. Она не была уверена, что отцу Кэссиди понравится, что она так его называет. «Да вроде того», — вполне дружелюбно ответил он. «Понимаешь, дело в том, что ваши пасторы...» и наши священники, по закону не могут давать клятв. и за них это должны делать кошки. И я не знаю кота, который так благородно умел бы произносить клятвы и так неукоснительно им следовать, как это делает Бью. «Вы его так назвали?» – спросила Эмили с опаской, глядя на черного кота. «Пожалуй, небезопасно обсуждать Бью в его присутствии». Это он сам себя так называет. Моя мама не любит его, потому что он забирается в чулан и локает сливки. А мне все равно. Мне даже нравится, как он после этого вылизывает себе морду. Ну, Бью, обрати же на нас внимание. Коту подобает быть ласковым. Но Бью не был расположен к нежностям. Он нагло подмигнул Эмили одним глазом. Как ты думаешь, эльфа, «Какие мысли бывают у котов?» «Какие интересные вопросы задает отец Кэссиди!» Эмили с удовольствием поискала бы на них ответы, если бы не ее огорчение. Тут отец Кэссиди привстал из-за стола. «Я вижу, что ты чем-то обеспокоена». «Я просто несчастна!» жалобно воскликнула Эмили. «Ну, это ты представь другим!» быть несчастными. Каждый человек отчасти несчастлив, но на людей с заостренными ушами это не распространяется. В отличие от простых смертных, они всегда и во всем счастливы. О, пожалуйста, пожалуйста! Она не знала, хорошо ли это будет, если она протестантка назовет его отцом. Но Эмили решилась. Отец Кесиди «Моя семья попала в страшную беду. Я прошу вас об огромной услуге». Эмили поведала ему про все от начала до конца. И о застарелой вражде Салли Иванов с Мюрреями, и о том, как она вначале подружилась с долговязым Джоном, и как потом он напугал ее яблоком, какие печальные последствия все это возымело и как долговязый Джон угрожал отомстить. Бью и отец Кэссиди одинаково серьезно выслушали ее рассказ. Потом Бью подмигнул ей, а отец Кэссиди сложил под подбородком свои длинные загорелые пальцы. хм сказал он. «Я впервые слышу, как живой человек говорит хм Я думала, что так говорят только в книгах», — подумала Эмили. — Хм, — повторил отец Кэссиди, — и ты хочешь, чтобы я положил конец этому недостойному делу? — Если бы вы могли, — отозвалась Эмили, — ах, как было бы замечательно, если бы так. — Вы можете? Можете? — отец Кэссиди еще плотнее сжал пальцы. — Боюсь, что трудно будет привести такие доводы чтобы долговязый Джон отказался от своей затеи. Если бы он делал это на чужой земле, тогда другое дело. Но ведь Буш — его собственность, ты это понимаешь, эльфа». Из этих слов было ясно, что долговязый Джон не нарушил никаких священных законов, а значит, церковь не вправе его осудить. Таким образом, надежды не оставалась. Эмили была в отчаянии, и слезы катились у нее по щекам. — Ну, успокойся, милая, не плачь, — стал увещевать ее отец Кэссиди. — Эльфы не плачут, у них же не бывает слез. У меня просто сердце разорвется, если я обнаружу, что ты не дочь зеленого народа. Ты можешь сколько угодно говорить, что ты из молодой луны и чужой мне веры но факт остается фактом. Ты принадлежишь золотому веку и ветви древних богов. Вот почему ты так дорожишь судьбой этого леса. В нем твоя жизнь. И значит, я должен спасти для тебя этот подлесок». Эмили взглянула на него в упор. «Я думаю, что это можно будет сделать». Продолжал отец Кэссиди. «Полагаю, что если я завтра пойду к долговязому Джону и поведу с ним задушевный разговор, то его можно уломать, ведь мы с Джоном добрые друзья. В общем-то, с ним можно поладить, если найти правильный подход. Надо как-то между делом разок-другой польстить его самолюбию. Я доведу до его сведения». Я буду говорить с ним не как священник с прихожанином, а как мужчина с мужчиной, что ни один порядочный ирландец не сводит счетов с женщинами. К тому же ни один разумный хозяин не начнет истреблять лес, который стоял полвека и который ничем не заменишь. Такому хозяину остается только сделать перекладину из древесины и повеситься на ней». Эмили подумала, что эту последнюю фразу отца Кэссиди она непременно запишет в книжку, подаренную кузеном Джимми. «Но я не стану это говорить долговязому Джону. Успокойся, детка. Я теперь уже уверен, что судьба Буша в моих руках». После этих слов Эмили почувствовала себя невероятно счастливой. «Каждый день буду вас благодарить, и все будет мало», — вырвалась у Эмили. «Что ж, благодари про себя, а вслух не надо. Береги голос и дыхание. Ты вот лучше расскажи мне про твоих братьев и сестер, и что вообще у вас там делается в молодой Луне, и побольше о себе». «Мне 12 лет, братьев и сестер у меня нет, и, наверное, — Мне уже пора домой. Да, но сперва ты пообедаешь. Спасибо, но ведь я уже поужинала. Ты ела два часа назад и после того одолела две мили нелегкого пути. Так что обязана подкрепиться. Правда, у меня нет под рукой нектара и амброзии. Ничего такого, что любят эльфы. Даже блюдечко лунного света не могу предложить тебе и испить. Но так печь сливовый пирог, как моя мама, не умеет ни одна хозяйка на свете. И наша коровка, она просто заливает нас сливками. Вот подожди, Бью, не пугай нашу гостью. Если даже он и съедает порой пару протестанток нежного возраста, то эльф он никогда в жизни не обидит. Сказав так, отец Кэссиди вышел а чуть погодя вернулся вдвоем со своей мамой, несшей в руках под нос. Эмили ожидала увидеть женщину крупную, загорелую подстась отцу Кэссиди, а это была невообразимо худенькая старушка с белоснежными шелковистыми волосами, добрыми голубыми глазами и розовыми щечками. — Не правда ли? Она самая прелестная из всех мам? — спросил отец Кэссиди. Она — настоящее украшение моего жилища. А потом он добавил таинственным шепотом. Но у нее есть одна странная особенность. Она может бросить кухонные дела и уборку, сбежать и весь день провести в лесах. Она, как и ты, несомненно, волшебница. Миссис Кэссиди улыбнулась. Поцеловала Эмили и, сказав, что ей надо оканчивать свои вечерние приготовления, поспешно удалилась. Ну вот, Эльфа, десять минут ничего для тебя не решают, а я за это время успею еще с тобой поговорить. Эмили почувствовала, что она и вправду проголодалась. Сливовый пирог оказался именно таков, как говорил отец Кэсиди. А сливки. Ни лучше и не хуже, чем в «Молодой Луне». «Что ты сейчас думаешь обо мне?» — спросил вдруг отец Кэссиди, заметив на себе ее испытывающий взгляд. Эмили покраснела. Минуту назад ей вспомнилось, что у нее есть еще одна просьба. «Мне кажется, что вы очень-очень хорошей», -очень хороший, потупилась она а я сегодня и в самом деле хороший. До того хороший, что готов сделать все, о чем бы ты меня не попросила. А я чувствую, что у тебя есть ко мне еще одно дело. Я в затруднении. Целое лето я не знала, к кому бы с этим обратиться. Видите ли, сказала она уже без обиняков, я поэтесса. «Святой Архангел Михаил, это уже серьезно! И поскольку я не пишу стихов, то не знаю, Смогу ли я тут тебе помочь? И как давно ты предаешься этому занятию?» «Вы надо мной насмехаетесь?» Мрачно спросила Эмили. Отец Кэссиди чуть не подавился куском сливового пирога. «Боже упаси! Нет, какие же насмешки! Когда на меня снисходит благодать...» Мой дом посещают в одном лице Леди из молодой луны, Лесная эльфа и поэтесса. Итак, еще кусочек пирога, и я весь внимание. Когда я писала короткие стихи, это были просто упражнения. Но теперь я пишу эпопею, и это довольно серьезно. Отец Кэссиди наклонился, и ласково прикоснулся к запястью девочки. «Да, мне верится, что это серьезно. Эпопею? Рассказывай! Когда ты говоришь, я обретаю второе дыхание». Я начала это еще весной. Сначала название было «Женщина в белом». Но такая книга уже есть, поэтому я изменила на «Дитя моря». Ведь это лучше, не правда ли? «Да, так гораздо лучше!» «Я уже написала три песни, а дальше пока не идет из-за того, что я не знаю одной вещи, и мне не у кого спросить. И это меня очень огорчает. А о чем идет речь?» «Моя эпопея», — продолжила Эмили, прилежно расправляясь со сливовым пирогом, «об одной красивой девушке» очень знатного рода. Но ее похитили у настоящих родителей, и она выросла в хижине у лесоруба. «Один из семи наиболее часто встречающихся сюжетов», прошептал отец Кэссиди. «Что? Ничего. Просто это у меня дурная привычка — думать вслух. Продолжай». У нее был возлюбленный, очень знатного рода, но его семья не хотела, чтобы он на ней женился, потому что ведь ее считали дочкой простого лесоруба. Еще один смертный грех. Да, прости. Они послали его в крестовый поход, и вскоре пришла весть, что его убили. Тогда Эдита, ее звали Эдитой, ушла в монастырь. Эмили прервала свой рассказ» чтобы откусить сливового пирога. И отец Кэссиди стал продолжать за нее. Словом, рыцарь возвращается живой, хотя весь в шрамах. Потом умирающая няня на исповеди открывает тайну рождения Эдиты. Ну и родимое пятно на руке. — Откуда вы знаете? — встрепенулась Эмили. — Так? Догадался? Я вообще догадливый. «Ну и как ты из всего этого выпутаешься?» «Вот я и не знаю, как ее вернуть из монастыря», — вздохнула Эмили. «Я подумала, что, может быть, вам известно, как это делали». Отец Кэссиди снова сплел пальцем. «Да ты взяла на себя непростую задачу, ведь как обстоит дело?» Эдита приняла схему не потому, что у нее было духовное призвание, а потому, что думала, что ее сердце разбито. Но хоть повод и ошибочный. Католическая церковь уже не дает пути назад, но мы поступим иначе. Эдита была единственным ребенком у своих родителей? Да. А, итак, она единственная дочь и наследница благородной фамилии которая много лет пребывала в кровной вражде с другой благородной фамилией, семьей ее возлюбленного. «Ты знаешь, что значит кровная вражда?» Ха, «Еще бы!» — обиженно проворчала Эмили. «У меня про это даже написана поэма». «Тем лучше. Такая вражда творит раскол в королевстве, и положить ей конец можно, только выдав Капулетти...» «За мантеки. «Нет, их зовут по-другому». «Неважно». «Я имею в виду, что тут дело государственной важности. А значит, можно подавать прошение верховному понтифику. Словом, можно», — торжественно заключил отец Кэссиди. «Посылать за разрешением прямо в Рим». «Прошение, разрешение...» Это трудно будет уложить в рифму. Несомненно, но если юные леди пишут эпические поэмы и берут сюжеты и характеры из давно минувших веков, и к тому же делают своими героями людей другого вероисповедания, чем они сами, стоит ли таким юным леди унывать из-за словесных пустяков? Да. Я уже, кажется, нашла, как выйти из положения улыбнулась Эмили. «И как же я вам признательна! Вы даже себе не представляете! Вы такой груз сняли с моей души! Теперь не пройдет и трех недель, как я закончу эпопею. Летом у меня не было времени. Я просто была занята другим. Мы с Илси Бернли изобретали новый язык». «Что ты сказала? Повтори!» «Изобретали язык?» «Да!» «А что же английский? Он недостаточно для тебя хорош? Непостижимое юное создание?» «Нет, мы не поэтому придумывали новый язык. Кузен Джимми пригласил целую ватагу французских мальчиков помогать ему выращивать картошку. Я тоже должна была помогать, а Илсе за компанию. Они все знают английский, но между собой говорили по-своему. Но мы-то... Французского не знаем, и нас это просто бесило. Тогда мы с Илси решили поломать голову и придумать такой язык, чтобы они ни слова не поняли из наших разговоров. Вот этим мы и занимались целое лето. И к осени, когда начали копать картошку, мы уже вовсю болтали на этом придуманном языке. Французы ничего не понимали, и нас это ужасно забавляло. «Я не сомневаюсь, что они ничего не поняли. Но каковы девочки! Засесть за изобретение нового языка из за каких-то бедных французских мальчуганов!» Искренне восхитился отец Кэссиди. «Бог знает, кем вы станете, когда подрастете!» Но на самом деле очень забавно. Девочки в школе просто бесятся, когда мы болтаем на своем языке. Они тоже ни слова не могут понять, и мы таким образом можем при них обсуждать свои секреты. Ничто человеческое нам не чужда. А ты не приведешь какой-нибудь пример, чтобы мне получить представление о вашем новом языке? Ник земля», — Бойко оттараторил Эмили. «Это значит, следующим летом я поеду в леса под Шрюсбери собирать землинику». Я это сказала Илсе в первый учебный день на игровой площадке. «И наши девочки просто глаза вытращили». «Еще бы! Я человек бывал и всякого наслушался, но вот такого я еще не слыхал. Скажи еще что-нибудь». Йом тецумеру и йома мочками жето. Йом душкади и йомма бушкаба мирули нодав. Мой отец умер и моя мамочка тоже. Мой дедушка и моя бабушка умерли давно. Это анаграмма. Примечание. Анаграмма Слово, образованное от другого слова, путем перестановки букв. Конец примечания. Я скоро научусь записывать мои стихи на нашем языке. И тогда тетя Элизабет, если она даже найдет мои листки, все равно ничего не поймет. Так у тебя, кроме твоей эпопеи, есть еще стихи? Да, наверное, штук сто, но не короткие а я мог бы услышать хоть пару стихов. Эмили была польщена. Но ее старые стихи казались ей не настолько хорошими, чтобы читать их отцу Кэссиди. — Я прочту из самых последних, — объявила она многозначительно кашлянув. Оно называется «Вечерние грезы». Отец Кэссиди внимательно слушал. Когда девочка прочла первые четыре строчки, что-то переменилось в выражении его смуглого лица, и он опять сложил руки под подбородком. Дочитав до конца, Эмили опустила ресницы и с тревогой ждала отзыва. А вдруг отцу Кэссиди не понравились ее стихи? Он прямо этого не скажет, потому что он воспитанный человек. Но если он станет также подшучивать над стихами как над Эпопеей. Тогда все ясно. Но священник ничего не говорил. Молчание длилось так долго, что становилось уже невыносимым. Эмили опасалась, что он не находит в ее стихах ничего достойного похвалы, но в то же время и не хочет ее обидеть. Да, конечно, вечерние грезы показались ему чепухой. Надо было прочитать другое. По правде сказать, отец Кэссиди и в самом деле оценил грезы как чепуху. Правда, чепуху довольно грамотную. Для ребенка ее возраста Эмили владела размером и рифмой почти безукоризненно. Но одна строчка «О свет мой, ласковый и золотой» заслуживала того, что он сказал Эмили. «Ты только не вздумай бросать. Тебе следует сочинять». «Вы считаете?» — срывающимся голосом спросила Эмили. «Мне кажется, что ты с каждым годом будешь писать все лучше. Я не знаю, как скоро ты добьешься настоящего успеха. Но ты не оставляй этого дела». Эмили была так счастлива, что ей хотелось плакать. Никто до сих пор не говорил с ней так, словно из нее и правда что-то может получиться. Никто, кроме папы. Но папа — это совсем другое дело. Впоследствии, борясь за признание, она всегда держала в памяти слова отца Кэссиди и то, каким тоном они были произнесены. — Тетя Элизабет ругает меня за стихи, — вздохнула Эмили. Она считает, что люди будут ко мне относиться пренебрежительно, как к кузену Джимми. Да, путь одаренного человека всегда тернист. Но ты ведь знаешь, что у этого есть и радостные стороны. «Ад, стье, си бос нем до напасть по, мой до от, но тем ты». «Я хочу сказать, что, конечно, есть радостные стороны. И спасибо, и что мне надо попасть домой до темноты». «Я провожу тебя». «Ой, нет-нет!» Она сразу забыла про свой изобретенный язык и перешла на английский. «Вы очень добры, но это прогулка — это хорошее упражнение». «Понятно», — с лукавством проговорил отец Кэссиди. Надо, чтобы тетя ни о чем не догадалась. Ну, до свидания. И желаю тебе всегда видеть в зеркале счастливое, улыбающееся лицо. Эмили возвращалась домой до того счастливая, что не чувствовала усталости. Радость, как огромный радужный пузырь, разрасталась у нее в сердце. Поднявшись на вершину большого холма, девочка обвела взглядом молодую луну И испытала удивление и любовь. До да чего красив их дом, укрытый в тени старых деревьев, а там, на северо-западе, где небо янтарно-розово, выделяются лиловые силуэты высоких елей. Дальше спокойно серебрится блэрский пруд. Женщина-бури сложила свои крылья и ушла в закатную долину. И тишина как Божье благословение снизошло на мир. Эмили не сомневалась, что все будет хорошо. Отец Кэссиди что-нибудь придумает, как-нибудь все устроит, ведь он говорил с ней как человек, на которого можно положиться».